— Взять голубчика за шиворот сразу! Уже, наверное, в десятый раз заявил упрямый полицмейстер. И отдать мне. Так с ним потолкую, что садиться на хвост не понадобится. Сам все расскажет и покажет. А вы, господин полковник, только мудрите и портите. Корнович нервически поправил очки, но сорвал раздражение не на москвиче, а на фандорине Послушайте, сударь. Какой мне прок от советника, который все время молчит? Что вы-то думаете?» Фондорин скептически приподнял красивую, будто нарисованную бровь. «Линд очень хитер и изобретателен. Все ваши возможные действия он предугадывает заранее. А переписывать банкноты — это просто смешно. Вы что?» «По всем магазинам, лавкам и меняльным конторам развесите списки сорока тысячами семизначных номеров?» Он обратился ко мне. «Главное будет зависеть от вас, Зюкин. Обостренная наблюдательность, внимание к мельчайшим деталям — вот что-то требуется. Помните, что сегодня только первая встреча, впереди по меньшей мере еще шесть».